Глава 23. Уже несколько дней Лермонтов не находил себе места. Ни в Царском, ни в Петербурге. Молчание Адоевского не давало ему покоя. Не только на его письма к Александру Иванчу, но и на запрос, посланный им начальнику Адоевского, вот уже сколько времени не было никакого ответа. Он лежал без сна на диване в своем кабинете и думал об Адоевском, стараясь отогнать от себя тяжелые мысли. Столыпин осторожно, без стука приоткрыл дверь кабинета и вошел своей твердой походкой. Монго, очень довольный, проговорил Лермонтов, отодвигаясь на своем диване, чтобы Столыпин мог сесть рядом. «Как я тебе рад, откуда ты?» «От одного довольно важного лица», — сказал Столыпин, вытирая платком мокрый от дождя лоб. «Просто невозможная погода». «Да», — Монго вздохнул Лермонтов, — «и невозможная тоска». Представь, до сих пор никакого ответа от Адоевского. Хоть бы что-нибудь о нем узнать, все таки легче. Хуже всего ничего не знать. Это такой чудесный человек. — Да, Миша, все, кто его встречал, отзываются о нем восторженно, — задумчиво ответил Столыпин. — Ах, Монго, ты не знаешь его так, как я узнал. Ты не знаешь, какой это человек. Всегда он во что-то углублен мыслью и задумчив, и серьезен. и вдруг развеселится и засмеется таким звонким детским смехом. Я чувствовал в нем всегда какое-то спокойствие духа, хотя он все время помнил и скорбел о страданиях человечества. И я уверен, что люди, которые хоть раз с ним встречались, никогда его не забывают, а стихи его. Мне кажется, я совершил преступление, ничего не записав, хотя бы тайком. Ты послушай только, какая прелесть. «Что вы печальны, дети снов», Бесцветные жизни привидения, Как хороводы облаков с небес По воле дуновения, Летят и тают в вышине, Следов нигде не оставляя, Равно в подоблачной стране Неслися вы. Вот я повторяю его слова И точно вижу опять блеск его глаз, Слышу чудесную музыку его голоса. Уверяю тебя, Монго, Что если бы напечатать его стихи, Литература наша отвела бы ему место Рядом с первоклассными поэтами. Боже мой, когда же я хоть что-нибудь о нем узнаю?» Столыпин помолчал и, убрав свой платок, Сказал, не глядя на Лермонтова, «Я кое-что узнал, Мишель». Лермонтов сел на диване и, положив руки на плечи Столыпина, Повернул его к себе лицо. «Где он, Монго?» «Все там же, в Лазаревском форте». «Он болен?» «Мне пишут, что болен». Кто пишет, где это письмо, дай его мне. Но у меня дома, я не знал, что заеду к тебе. Завтра я его тебе, разумеется, дам. Лермонтов молчал, пытливо всматриваясь в лицо Столыпина. Алексей Аркадьевич, — проговорил он, — наконец, очень медленно. Скажи мне правду, ему плохо? В наступившей тишине бил по осенний дождь. «Умер?» — спросил Лермонтов одними губами. Сталыпин молча наклонил голову. Лермонтов лежал, отвернувшись к стене, и плечи его вздрагивали от рыданий. Сталыпин наклонился и дотронулся до его руки. «Миша», — сказал он мягко, — «ты поплачь, милая, а я поброжу еще немного и вернусь к тебе». В нем тихий пламень чувства не угас, он сохранил и блеск лазурных глаз, и звонкий детский смех, и речь живую, и веру гордую в людей, и жизненную. Когда через несколько дней Лермонтов писал эти строки об Адоевском, он чувствовал такое же глубокое острое горе, как если бы потерял родного брата.